Глава 352. Сердце как тофу. Ценемой изо всех сил пытался встать, но от его ног послушались трескучие звуки, явно говоря о том, что кости были сломаны. Всё его тело выворачивало от боли, его руки, судя по всему, тоже были сломаны, он больше не мог двигаться, всего лишь лёгкий вдох и едва заметное шевеление телом были для него проблематичны, Он даже опасался, что более глубокий вдох может окончательно разрушить все его кости. Его магическая сила была полностью исчерпана, так что он также не мог достать слюну дракона и своего мешка Таота, чтобы подлечиться. Нанесённые мечом раны по всему телу были раскрыты, свежая кровь вытекала. Снемо почувствовал, как ему вдруг стало тепло, а чуть погодя даже горячо, словно он окунулся в раскалённую лаву. Однако он знал, что это была всего лишь иллюзия, поскольку он потерял слишком много крови, его тело постепенно остывало, создавая иллюзию в мозгу. Об этом он узнал от целителя, и если продолжит терять кровь, то обязательно умрёт. От огромной ямы неподалёку донёсся взрыв, заставився нему почувствовать себя беспомощным. Может быть, я не настоящее тело тирана? Нет, я просто недостаточно усердно тренировался и, как результат, не раскрыл все способности тела тирана. Рискнув своей жизнью ради победы, он исчерпал всю боевую мощь. Как вдруг три потока воздуха вырвались из огромной ямы, и, приземлившись прямо на него, подобно трем длиннохвостым роддакам вошли в его тело. Ценемо мгновенно почувствовал, как его кости снова соединились, трещины стянулись, а раны на теле быстро восстановились. Несколько зубов, которые он потерял в бою ранее, также медленно вырастали В ошеломлении Ценемо услышал поток. Звук исходил из его тела, а точнее от вздымающейся жизненной цы. Его совершенствование быстро восстанавливалось. Собственно, как и его сила, и он почувствовал прилив бодрости. Вскоре все его раны были более или менее исцелены. Мало того, также он почувствовал, что странная сила, исходящая от трёх радуг, заставила божественное сокровище духовного эмбриона претерпеть радикальные изменения. Его жизненная ци казалось бы, сжижалась, удопив себе эмбрион, а тот будто окунулся в тёплые морские воды, заставив его почувствовать несравнимый комфорт. Последний раз я испытывал такой комфорт, наверное, когда мне было года три. Я уснул на бабушкиной кровати и во сне так старался найти уборную, что, когда я наконец-то нашёл её, всё закончилось обмоченной кроватью. Затем бабушка подняла меня за ногу и бросила в снег. Моргнулся ньмо, всем своим естеством ощущая сейчас так называемые три иона, небесной земной и водный. Энергия трёх ионов хлынула, И божественное сокровище духовного эмбриона, достаточно быстро развиваясь, претерпело огромные изменения. Духовная платформа под ногами эмбриона тоже стала больше, начав напоминать крошечную землю посреди бескрайнего моря. Жизненная Ци вырвалась из носа духовного эмбриона, поднялась в воздух, и заборлив вокруг него образовала ярко-красный парящий шар. Но тот не выглядел как солнце, нет, он больше напоминал шар воды. Его божественное сокровище духовного эмбриона до сих пор нельзя было сравнить с таковым у того бога. Попытавшись исполнить технику трёх эликсиров тела тирана, Цанему почувствовал, что ему это даётся с трудом. Должны быть после боя всё ещё остались какие-то незажившие скрытые травмы. Поздравляю императора людей с прохождением прорыва трёх эонов! Внезапно горы исчезли, солнце и луна в небе тоже бесследно исчезли. Цанему лежал в огромном зале, чувствуя под своей спиной ледяной пол... Приложив немалые усилия и приподнявшись, он увидел пятерых старцев, сидящих в пяти положениях. Они находились где-то в вышине и выглядели такими же древними, как старцы трёх ионов. Саньмой огляделся, но увидел вокруг себя не зал трёх ионов. Место походило на другой огромный зал. Внешность пяти старцев также отличалась от прошлых. Он попытался встать, его мышцы продолжили болеть, а руки неконтролируемо дрожали. «Где трое старых бессмертных?» Дрожащим голосом спросил парень. «Старцев трёх ионов здесь нет». Один из древних стариков, несмотря на свою каркорослость, говорил чрезвычайно басисто и ясно. «Мы странники пяти элементов, а это зал пятицы. Мы видели, как император людей достиг прорыва трёх ионов из зала пятицы, и мы, правда, восхищаемся тобой. После того, как император людей прорвался, ты был направлен наш зал, чтобы пройти испытание пятицы» я прошёл прорыв трех ионов Снимо удивился и восхитился его ноги не слушали его и постоянно дрожали он и правда не настоящее тело тирана я истинное тело тирана услышав его слова странники пяти элементов смутились на их лицах проявились запутанные сомневающиеся выражения поскольку они не знали что такое тело тирана не говоря уже о том что значит не настоящее тело тирана Ценемо изо всех сил старался стоять, но его ноги продолжили сильно дрожать. Его руки также отказывались слушаться его. Нахмурившись, один из старцев спросил. «Император людей — второй человек, который прожил прорыв трёх ионов. Ты планируешь бросить вызов прорыва пятицы?» Ценемо просто уселся на землю, чтобы не продолжить позориться, ведь ему было трудно даже просто стоять на ногах, и спросил. «Каков из тебя прорыв пятицы по сравнению с прорывом трёх ионов?» «Немного сложней. Когда император людей достиг прорыва трёх ионов, твоя основа стала ещё прочнее, так что прорыв пятицы не должен представлять для тебя проблемы», — по-доброму сказала старуха. «Но всё же он немного сложней». Испугавшись, парень покачал головой. «Пять уважаемых старших, не могли бы вы немного отклониться от правил, позволив мне бросить вызов в другой день?» Санемоу был сейчас слишком слаб, чтобы бросить вызов прорыву пятицы. Несмотря на то, что он достиг трёх ионов... Одолев молодого бога, а раны почти исцелились, его физическое тело было почти бесполезно. Он попросту не мог устоять на ногах, мало того, что его тело сейчас ничего не стоило, даже его душа колебалась и норовила вот-вот вылететь из тела. Введя плачевное состояние тела парня, пять странников приглянулись между собой, и один из них сказал, «В нашей маленькой нефритовой столице такого никогда не было». «Если кто-то проходит испытание трёх ионов, он должен прийти в наш зал петиции и уйти только после победы или поражения. Никто не останавливался на полпути». «Однако прорыв трёх ионов слишком редок. Последний, кто прорвался, жил семь тысяч лет назад. Мы должны позволить ему пройти испытание в другой день. Он слишком слаб», — произнесла старуха. Эти ростарцев обсуждали это некоторое время. Затем самый старший из них сказал... «Мы приняли решение. Когда Император Людей поправится, он сможет прийти и бросить вызов нашему залу пятицы. Большое спасибо!» Цинь-Мой изо всех сил пытался встать и поблагодарить пятерых старейшин. Как только он выпрямил спину, перед его глазами всё поплыло, уже в следующий миг он появился за пределами зала Трёх Ионов, старцы Трёх Ионов говорили с отшельником Цинью, который в данный момент уставился на них с искренне поражённым выражением лица, в то время как старейшная деревня сохранял скромный, но гордый вид. «Император людей!» старца трёх ионов поприветствовали его. Духовный учитель небесного иона спросил. «Почему император людей вышел, не проходя испытания пятицы?» Ноги циньмо всё ещё дрожали, и он ответил. «Странники пяти элементов увидели, что я нахожусь, мягко говоря, не в самом пиковом своём состоянии, поэтому они позволили мне вернуться позже и бросить вызов, когда наберу сил. «Могу ли я отдохнуть несколько дней до испытания зала пятицы?» Выражение лица отшельника смягчилось, и он твердо сказал. «Состояние Императора Людей сейчас и правда не подходит для продолжения боя. Ведь есть ещё зал шести направлений, идущий после зала пятицы. К тому же старому мастеру Дау и желаю все ещё нужно некоторое время, чтобы ознакомиться с ним. Ну что ж, Император Людей может посетить нашу маленькую нефритовую столицу и попытаться пройти оба зала в другой день. Юноша проговорил. «В таком случае ты помнишь о своём обещании спуститься с горы?» Сэн-Ю улыбнулся. «Я обещал пойти с тобой, если ты одолеешь трёх учеников моей маленькой нефритовой столицы. Теперь, когда ты достиг прорыва трёх ионов, ты уже превзошёл все мои ожидания. Я сдержу своё обещание и не откажусь от своих слов». Сэн-Ю поразился, что неудивительно, Ведь с момента, когда он поднялся на гору, отшельник Цанью всегда пребывал в угрюмом состоянии, кидался колкостями и презрительными взглядами, но сейчас с ним было так легко разговаривать. Отшельник посмотрел на старцев Трёх Ионов и сказал, «Три старших брата! Я последую за императором людей вниз по горе, чтобы уладить некоторые мирские дела. Пусть старшие братья помогут мне выполнять мои обязанности в дне моего отсутствия». Духовный учитель Водного Иона сказала, «Мерзкие дела полны отвлекающих факторов, а сердца бессмертных не так-то легко восстановить до умиротворённого спокойного состояния. Когда спустишься с горы, будь осторожен и не потревожь своё чистое сердце». Отшельник Сынью улыбнулся. «У меня есть опыт в мире смертных. Моё сердце смертного давно умерло. Не волнуйся, я обязательно вернусь». Он позвал Ван Мужане, Муцэндэй, Луньюй и сказал... «Я спускаюсь с горы вместе с императором людей, так что вы пойдёте со мной». «Нет необходимости оставаться в маленькой нефритовой столице всю жизнь. Я ведь знаю, что в постоянном нахождении среди стариков и старых мало чего весёлого». Трио были удивлены и восхищены. Они давно хотели спуститься с горы, но что они могли сделать, когда у маленькой нефритовой столицы были такие строгие правила? И если бы не сложившаяся ситуация, старый отшельник никогда бы не позволил им спуститься с горы». Цинью извинился перед старым мастером Дау и старым Жулоем, на что оба старика улыбнулись. «Мы только что освободились от мирских дел и пришли в маленькую нефритовую столицу за миром, но сейчас ты прыгаешь в мир смертных!» «Бессмертный Цинью, я боюсь, что, запятнавшись суетой смертных, ты не сможешь восстановиться!» «Вы, ребята, слишком беспокоитесь. Я просто спущусь, чтобы сдержать свои обещания и вернусь, как только исполню его!» «Мерзкие дела не удержат меня», — торжественно сказал отшельник. «Я очень на это надеюсь». Отшельник Цун пригласил ещё двух старых бессмертных. «Ёйонь, Юхэ, старшие братья, вы опытны в математических вычислениях. Пойдёте со мной вниз». Два бессмертных улыбнулись и одновременно сказали. «Неплохо было бы прогуляться, разветься Ван Мужань поехал на оленя странника Джинни, мастера, павшего от рук имперского наставника, но паренёк сберёг его издовое животное. Олень ни в чём не уступал Целиню, а так как последний был достаточно толстым, то в сравнении с ним он казался более мускулистым. Рогатый посмотрел на дракона краем глаза, от которого буквально сквозило презрением к заплывшему жиром толстяку. целень давно привык к такому отношению, поэтому не обращал никакого внимания. «Жирный дракончик, олень смотрит на тебя сверху вниз!» шепнула ему науха Сюнце-Р. «Даже если он плюнет мне в морду, плевок высохнет сам по себе, мне даже вытирать его не придётся». Целинь, казалось, давно достиг некоего истинного буддистского просветления спокойствия. «Пусть он думает, что хочет. Это просто прохладный ветерок, обдувающий гору, сытую гору». Все покинули маленькую нефритовую столицу, отшельник Сен-Ю кинул за спину беглый взгляд, печально вздохнул и сказал старейшине. «Много лет назад я покидал это место вместе с тобой. Моё сердце было полно амбиций, и я хотел совершить с тобой сотрясающий мир подвиг. Когда я вернулся, мои амбиции были полностью стёрты. Я думал, что моя нога больше никогда не вступит во внешнем мире. Но откуда мне было знать, что твой ученик пригласит меня, уведя из маленькой нефритовой столицы? Судьба и правда делают из нас дураков. Немуэр пригласил тебе твое сердце». Многозначительно сказал старейшина. «Движется ветер или знамя. Человеческое сердце движется само». Отшельник Цун засмеялся. «Ты ошибаешься. Моё бряное сердце уже мертво. Оно не оживёт». Старейшина с улыбкой покачал головой. «Твой язык острый, как лезвие, а сердце мягкое, как тофу. Мойор, не обращая внимания на недавнюю свирепость этого старика по отношению к тебе. На самом деле он очень добр». «А если ты заставишь его взгрыстнуть, его мягкое сердечко лужи растечётся по земле, и мы уже ничем не сможем ему помочь». Ухмыльнувшись, отшельник Санью сказал. «Ничем не сможете мне помочь? Ты сам-то минуту назад валялся на земле и плакал, как дитя малое». Старешно разъярился. «Когда фея Суэйцы бросила тебе, кто лежал на земле и рыдал, как дитя? Да когда это было-то, а вот ты только что плакал, нуждаясь в объятиях императора людей». «Когда ты бессовестно взывал о ты думал, что я буду использовать это для унижения? Ты даже вытер сопля о грудь императора людей!» Саньму смотрел широко распахнутыми глазами. Двум старикам на пару было почти 1600 лет, но они ругали друг друга без остановки, пытаясь вспомнить какие-то обидные моменты из прошлого. Они становятся всё моложе и моложе, они как старые дети. Качая головой, думал юноша. «И куда делся дедушка-одноногий?» Если эксперты сект Дауни догнали его, то он уже давно должен был войти в маленькую нефритовую столицу. Я задержался здесь на 2-3 дня, так что ему должно было хватить времени несколько раз обчистить столицу. Кроме того, мне интересно, как протекает битва в прерии. Имперский наставник достиг дворца Золотой Орхидеи. На большой снежной горе возле дворца Золотой Орхидеи произошла резня. Имперский наставник держал руки за спиной, стоя с невыразительным лицом. Его взгляд переместился на величественный дворец, который был изобильно украшен золотом и нефритом. За его спиной в аккуратные ряды выстроилась армия Вечного Мира, насчитывающая десятки тысяч человек. Солдаты не издавали ни звука, молчали даже странные звери армии. Генерал вышел вперёд и громко крикнул. «Имперский наставник! Хан Жуанди готов сдаться!»